глава 3 фрагмент 23 водитель первой шишиги пойман в прицел техника ползет медленно поэтому на начало атаки вовка точно не промахнется и возможно даже успеет убить пассажира молодой парень которому лет 20 от силы ни в чем не виноват он просто оказался не на той стороне вовка это понимает поэтому угрозение совести не испытывает война потому так и зовется люди на ней погибают В большинстве своем ни в чем не виновные люди, разве что в каких-то из семисмертных грехов, но если их перечислить, то сложно найти того, кто ни разу не согрешил. Слишком громким был выстрел винтовки другунова разорвавший тишину и словно раскат грома, накрывший ущелье. Вовка не сплоховал, принял его как сигнал к атаке и успел убить водителя ГАЗ-66, поймав в прицел пассажира, убил и его. Далее занялся выпрыгивающими из лишившегося управления грузовика бойцами. Один за другим они падали, только успев коснуться земли и сделать пару шагов в сторону. На седьмом выстреле младший Рос понял, что-то не так. Еще он понял, что испытывает дикое чувство опасности. И, черт возьми, по кому все это время стрелял Кафут? След выстрела и шайтан трубы и носовая часть БТР-60 вспыхнула огнем. Машина выстояла. Повезло, что перед выстрелом мехвод решил остановить махину, и это сбило прицел негру, стрелявшему на упреждение. Все пошло не по плану. Второй негр, что хорошо, не сплоховал и все-таки смог подбить грозный кусок железа. Огонь и смерть, экипаж БТР не выжил. То, что творится внутри, не способствует выживанию. Абсолютная смертность. Африканцам хватило ума спрятаться. Ответный огонь по ним был таким плотным, что вряд ли даже насекомые выжили. Куча мала, повалившая из машин, успела увидеть местонахождение врага и дала достойный ответ. Но есть надежда, что проворные черные все-таки не только спрятались, но и попытались смыться. Камни и кустов навалом. Вовка оценивал ситуацию как критическую по двум направлениям. Первое – под угрозой спасения матери, потому что засада провалилась, и на полное уничтожение отряда Усама Фасхуна можно не рассчитывать. Второе направление – С склона прямо на Вовку несется злобного вида ящера, становить которого тот не способен. Вероятность погибнуть, если оставаться на том же месте, близка к абсолютной. «Всем сосредоточить огонь на колонну!» – крикнул Вовка в эфир. «С ящером я сам разберусь!» Каким образом он будет разбираться с ящером, пока непонятно, но, как говорится, попытка не пытка. Хотя утверждение все же противоречивое. Разбираться с громадиной весом почти в тонну – та еще пытка. Кафут был первым, кто заметил ящера и открыл по нему стрельбу. Видимо, побеспокоился насчет жизни младшего Росса, если тот умрет, то оплаты точно не видать. И наплевал Кафут на то, что основное задание будет обречено на провал. Но увидев, что наниматель обнаружил неожиданную угрозу, он тут же сосредоточился на истреблении охраны колонны, вполне успешно благодаря выгодной позиции. Самат, основной задачей которого было отвлечение, понял, что всё катится в одно популярное отверстие. единственный, кто решил помочь Вовке. Спрятавшись за огромным, не меньше двух метров высотой булыжником, он начал поливать ящера из АКМ короткими очередями. Дальний родственник земного варана, прославленный очень крепкой шкурой, на попадание пуль даже внимания не обратил. Еще немного, и он отведает человеченки, которая всегда нравилась ему. Мягкая такая вкусная, не то что мясо горных обитателей. Усам Фасхун, услышав выстрелы, сперва подумал, что кто-то атаковал одну из его групп. Видимость ограничена, поэтому остается только гадать, какую. После того, как в БТР долбанули каким-то не слишком мощным гранатометом, он понял, что случилось то, ради чего и проделывается этот путь. Проклятый Михаил Рос наконец-то показал себя. Решил спасти женушку, так удачно попавшую в плен. Не к Усаму, попавшую, что хорошо. Но все сработало так, будто она сейчас у него и транспортируется в Иерихон. Купился Рос. Благодаря вовремя распространенной ложной информации. В том, что это именно Михаил Рос, даже сомневаться не стоит. Бандиты из гранатометов не стреляют. Нет у них доступа к столь редкому оружию. Пока он сам думал, а на это было потрачено чуть больше секунды, произошло плохое. БТР все-таки взорвали удачным попаданием. Восемь бойцов в минус. Еще убиты семеро бойцов... ехавших на ГАЗ-66 следом за бронетранспортером. Снайпер, поработавший несколько секунд, слишком хорош. Наверняка это сам Михаил Росс. Но ничего, даже потеряв 15 бойцов, у сам не расстроился. Остальные 63 – сила приличная. Хорошо, что атака со стороны врага резко прекратилась. Но почему? Места, где засели гранатометчики, бойцы Усама вычислили, и, заняв круговую оборону колонны, полили плотным огнем. Два негра залегли на пологом склоне и теперь не представляют опасности. Достать их из-за камней и большей высоты тоже не выйдет. Гораздо выше негров тоже кто-то укрылся, но так умело, что даже не понять кто. Слышны только выстрелы. В кого стреляют, неясно. сам двигаясь вдоль техники, остановился возле одного из бойцов, которые возятся с пулеметом, но дать команду не успел. В голову бойца прилетела пуля, выпущенная снайпером. Усам среагировал тут же и тем спас себе жизнь. Пуля, предназначенная ему, попала в колесо грузовика. Спрятавшись в спасительное пространство под машиной перекатом, Усам что есть мочи закричал. «Работает снайпер! Вычислите прижать огнем уцелевшего бронетранспортера! Занять выгодные позиции! Прикрывать друг друга!» Голос сорвался. Выкатившись на противоположной стороне из-под машины, Усам вскочил и, пригибаясь, чтобы не порадовать снайпера, рванул к БРДМ, только там, за броней, можно чувствовать себя относительно в безопасности. Он командир. Он не имеет права погибнуть. Его время в этом бою еще не пришло. Вовка прикинул расстояние. Ящер добежит до него секунд через семь. Медлительный и неповоротливый, что хорошо, но при том упрямый, как танк, что плохо. Самат наконец-то прекратил стрелять по рептилии. Понял, что это занятие бесполезное. Дождавшись нужного момента, младший Рос ломанулся в сторону. Огромная пасть с сотнями зубов клацнула в опасной близости от проворной добычи. Приземлившись к убарям, Вовка, сумев не потерять винтовки и даже сохранить ее в целости, рванул в сторону Самата, мысленно надеясь, что снизу по нему не начнут стрелять. Не начали, потому что не заметили». Все, кто смотрел в эту сторону, приковали взоры к ящеру. Куасх – такое название получил аналог земного варана. Злая рептилия, питающаяся исключительно мясом, прославилась своей живучестью и устойчивостью к физическим повреждениям. Вес молодой особи достигает 500 килограммов. Зрелая, среднестатистическая, весит тонну и более. Встречаются уникальные, более двух тонн массой, но редко. и Этот оказался среднестатистическим. Куасх расстроился, когда понял, что не смог сожрать человечка. Попытался сбросить скорость и развернуться, чтобы продолжить охоту, но не смог и налетел на валун, у которого только что сидела проворная добыча. Валун, чья масса вдвое меньше массы ящера, удара не выдержал и покатился по более крутой части склона, начинающейся почти сразу. Куасх, недовольно зашипев, тоже отправился в полет и при этом набирая скорость безуспешно пытаясь остановить скольжение движением когтистых лап. Вовка добежал до Самата и спрятался, перед этим успев порадоваться траектории полета ящера. Еще немного, и тот, кувыркаясь и недовольно шипя, достигнет дна ущелья. Как раз в том месте, где сейчас пройдет спешащая к своим на помощь разведгруппа. «Жопа! Полная жопа! Ты это понимаешь, Володь? Это просто звездец!» Самат выглянул из-за камня и тут же спрятался обратно. На дне ущелья стрельба не прекращается, поэтому надолго высовываться рискованно, можно мозгов лишиться. «Все не так плохо, как ты говоришь», — ответил Вовка, проверяя сохранность винтовки. «Вроде целая. Главное, что сильных ударов не было». «Сбитый прицел? Прощай, точная стрельба». «Почему не стреляют пулеметчики?» — взревел Самат, брызгая слюной. «И где чертов джи? Негры, ладно, ежику понятно, что их конкретно прижали. И этот не мой ублюдок, почему он начал стрелять, а сейчас не стреляет?» Вовка, пропустив бессмысленные крики Татарина мимо ушей, выглянул и увидел самое главное. Куасх, который совсем недавно пытался его сожрать, теперь переключился на более массовую добычу, разведотряд самого Фасхуна, спешащий к своим. Вряд ли у ящера есть шансы, потому что до людей он доберется не скоро, а подарки от них уже получает вовсю. С пятнадцати стволов поливают. Шкура, она крепкая, но такой натиск точно не выдержит. «Сука, еще ящеры!» — взвизгнул самат и показал туда, откуда появился первый куасх. Вовка не удивился, увидев еще пять рептилий. «Куасхи — животные стайные. Пять-десять особей — обычное явление. Было глупо надеяться, что остальные не придут. Услышали зов сородичей или чем они там между собой общаются, и прибежали, как миленькие. «Нас они не тронут», — уверенно сказал Вовка. «Внизу жрачки поболе туда рванут. Уверен?» Самат с ужасом продолжает смотреть в сторону вальяжно передвигающихся ящеров. Что мешает им немного подкорректировать маршрут и сожрать нас? Крутость склона. Уйдут в другую сторону. Там спуск более пологий. Как и предсказал Вовка, ящеры начали уходить в сторону, дав понять, что два человека им не интересны Самое время рассказать, как все происходило. В отличие от Самата, младший Рос был занят проблемой неожиданно появившегося ящера, но картину боя увидел, понял и запомнил от начала и до нынешнего момента. «Главная проблема — не мой снайпер Кафут», — Вовка показал в том направлении, где находится его позиция. «Почти полкилометра, получается». «Если бы Кафут мог говорить, то сообщил бы всем о ящере, который хочет сожрать нанимателя, то есть сожрать меня. Ты, Самат, должен понимать, что такое моя смерть, верно?» татарим быстро догадался, чем руководствовался Кафут, открыв стрельбу, и озвучил догадку. «Хрен нам, а не золото, если бы ты сдох!» «Верно!» — кивнул Вовка. Но Кафут не может говорить, о бессмысленное мычание в эфир мы бы вряд ли поняли. Может, лет через тридцать видеосвязь по рации будет доступна или хотя бы текстовая, но не сейчас. И так получилось следующее. Кафут, наплевав на засаду, открыл стрельбу по ящеру. Я не сразу понял, что к чему, и успел убить семерых бойцов у самого Фасхуна. Затем пришла очередь негров, и повезло, что они смогли подбить идущий в голове колонны БТР, БРДМ остался цел, но пока мы его работы не почувствовали на своих шкурах. Пока. Негры, что хорошо, даже выжить смогли. А ведь полили их не слабо и до сих пор поливают, не давая высовываться. Близко к колонне позиции, вот и вся проблема. Пулеметчикам ума не высовываться хватило. Они у нас сейчас как козырь в рукаве, только команду дай. У сам Фасхун ведь все еще в ущелье. Еще один козырь, Джи. Надо бы связаться с ним и выяснить, где находится и что видит. Третий козырь мы с тобой, Самат. Ящеров козырями не назвать, потому что из-за них все сорвалось, но их помощь тоже не мешает. Пусть пожрут хоть кого-то перед тем, как их расстреляют. Бух, бух, бух, бух, бух, бух, бух. Вот и бардак в дело вступил, Самат не смог сдержать восторга. Даже высунулся на мгновение из укрытия, а затем еще громче воскликнул. «Хана ящером Крупный калибр их, как куриц, картечь косит!» Вовка высовываться не стал. На что способен четырнадцати с половиной миллиметровый крупнокалиберный пулемет Владимирова, он и так знает. Пока бардак занят ящерами, им надо заняться им. Против столь грозного оружия не всякое укрытие спасет. дже ты меня слышишь?» – позвал в эфир Вовка. Ответа от корейца не последовало. Вместо него ответил Анатоль. «Я и Джек отлично видим колонну, но показываться не спешим. Отряд, оставленный в хвосте, и отряд, отправленный в разведку, уже вернулись и смогли организовать оборону против ящеров. Бардак сейчас на бастурму пускает. Негров видите?» – спросил Вовка. «Высовываться он по-прежнему не спешит. Картину боя и без того прекрасно представляет. Вижу». Живы оба, правда, одному ногу зацепило камнем или рекошетом не критично Укрылись хорошо, но к ним уже продвигаются. Кафут их может снять, но почему-то не стреляет. «Еще что-нибудь видите?» Не сдержался Самат. «Мы низко, поэтому кроме негров и колонны ничего не видим», прилетел ответ. Объективная оценка происходящего – полный жопендрос. «Еще не полный», – пробормотал ловко Подмигнув Самат, он улыбнулся и потребовал... «Доставай гранаты к подствольнику. Надо уничтожить этот чертов броневик».